Только озлобленность формировала его личность. Ужасное детство, детство в мучениях, комплексы, чувство собственной ущербности перед своими сверстниками, перед миром. Конечно же, он выбрал профессию милиционера. Там он мог легко реализовать свою злобу. Что он и делал, когда с коллегами изнасиловал и избил до полусмерти девушку за что и был уволен из органов. А еще такое мрачное и несчастливое детство родило у него страшный комплекс нищеты. Он хотел стать миллионером во что бы то ни стало. Хотел многого, много денег, любой ценой, неважно каким способом, неважно, что через криминал, через обман, аферизм, ценой людских судеб, жизней. Все это для него стало неважно, только бы достигнуть этого. Чтобы никогда в жизни больше не возвращаться в то ужасающее детство. Чтобы больше никогда не терпеть унижений, не чувствовать себя ущербным, не испытывать ужасное и стыдливое чувство нищеты. Чтобы больше не испытывать животный страх перед людьми, перед миром. Такого человека можно только пожалеть. Такой человек должен быть глубоко несчастен. Ведь построив свою собственную финансовую империю за счет своей секты, он наверняка уже понял, что что бы он ни сделал и чего бы он ни достиг, прошлое никуда от него не денется. От него невозможно убежать, оно все равно было. Убегая от прошлого, Он бежал от самого себя, от своих комплексов. И теперь он должен был знать, что то, что он сейчас миллионер, не избавило его от проблем детства, от ужасных комплексов и травмированной психики. Это не стерло ни из памяти, ни из истории его прошлого. И более того, его собственная злоба и комплексы, жажда наживы теперь затронули тысячи людей сломали тысячи судеб, привели косвенно к смерти многих. Из досье. Виссарион. Виссарион. Настоящее имя Сергей Тороп. Родился в 1961 году под Краснодаром. До шести лет воспитывался теткой, близкой к старообрядчеству. После окончания школы Служил в стройбате, затем в милиции, работал в разных местах. Почувствовал в себе призвание к особой миссии в 1990 году. 18 августа 1991 года прочел первую проповедь и во всеуслышание объявил себя миссией, Основал общину единой веры, и призвал сторонников селиться в тайге под Минусинском, строить так называемый город солнца. В 1994 основал церковь Последнего Завета. Гора Сухая Гора Сухая у озера Тиберкуль, культовое место общины, бывшее старообрядческое капище, Здесь расположены дом Виссариона, храм церкви последнего завета, и здесь же поселились 50 самых приближенных к Виссариону семей. Прочие живут в деревнях, вокруг горы, в радиусе примерно 50 километров, и регулярно совершают паломничество на гору, чтобы послушать проповеди Виссариона или принять участие в строительстве города Солнца на горе Сухой.